Глава третья. Никогда бы не подумал, что буду скучать по Академии. Но когда на горизонте показались темные точки, укутанные белесой дымкой тумана, сердце невольно ёкнуло. Вскоре мы уже подлетали к Архипелагу. На первый взгляд ничего не изменилось, однако чем больше я присматривался, тем больше отличий бросалось в глаза. Прежде всего, куча новеньких башен на каждом из крупных островов. Аэродром тоже окружали свежевозведенные шпили, внутри которых наверняка располагались расчеты ПВО, как живые, так и автоматические. Руководство явно сделало выводы из недавнего налета и усилило безопасность. Корабль быстро получил добро на посадку и втиснулся между двумя военными судами в имперской черно-белой расцветке. Судя по всему, те не просто так занимали место на стоянке, а прибыли для пополнения весьма скромного воздушного флота. Будь у Академии чуть больше своих кораблей во время налета, чтобы прикрыть защитников с воздуха... Ладно, чего жить прошлым? Его все равно не изменишь. А вот сделать будущее чуть лучше вполне в моих силах. Прежде всего, нам предстояло уточнить собственный статус. Ялай всю дорогу многозначительно молчал, не проронив ни слова. То ли разговор с Эндином не задался, то ли глава безопасников счел обстановку, неподходящей для задушевных бесед. Скорее всего, второе, потому что сразу после прилета мы направились прямиком в его покое. Спасибо хоть не в допросную комнату, хотя жил заместитель ректора в очень скромных апартаментах. Разницы практически не ощущалось. Более-менее впечатлял только рабочий кабинет, смахивавший на архив из-за многочисленных шкафов с документами. Двипах буквально с трапа поприветствовал заблудших курсантов фирменным моросящим дождичком и промозглым ветром. После тропиков темного континента контраст вышел особенно резким, прямо как в мой первый приезд сюда». Хорошо, хоть для нас прихватили теплую форму. А вот про офицерское обмундирование пришлось временно забыть. Как и в целом про наши звания. Гранд-магистр еще перед отлетом предупредил, чтобы мы о них даже не заикались. С другой стороны, он готов был оформить нам выпускные документы хоть сейчас и потом немедленно выпроводить вон. Учитывая, какое сейчас неспокойное время, мы оба согласились продолжить обучение хотя бы до конца года и не хвастаться статусом пересокурсниками. Тем более, что осталось всего два месяца. В это время я уже осваивался в новом теле. Незаметно, когда год пролетел. Торопиться домой не очень-то и хотелось. Слишком много вопросов оставалось неразрешенными. Да и непонятно еще, как там отнесутся к моей не совсем живой спутнице. Рине вовсе некуда было деваться. Родня от нее, мягко говоря, отвернулась. Ялай наверняка был в курсе, но потребовал рассказать ему все подробности нашего путешествия без утайки. «Разумеется, мы опустили некоторые особо пикантные детали, касавшиеся нашей одержимости. А кое-что и сам гранд-магистр приказал забыть и никогда об этом не распространяться. Например, о посещении старого святилища древних». Я и сам прекрасно понимал, насколько та информация шла вразрез с официальным учением. Если так посудить, большую часть книг пришлось бы выбросить в топку, не говоря уже о неизбежных вопросах к местной религии. Одно создание человечества по образу и подобию чего стоит. Нет, у нас на Земле так тоже в свое время считали. Пока не развелась антропология с прочими науками. Но как быть с тем фактом, что люди живут в разных мирах и не сильно при этом отличаются друг от друга? Чем черт не шутит? Вдруг и правда, божественное вмешательство. Само собой, нам запретили упоминать и о договоре с некромансерами. Ахата не особо этому способствовала, однако Гранд-магистр придумал для нее слащавую легенду. Дочь старейшины стала изгоем-одиночкой, которая поклялась служить мне в благодарность за спасение. Услышав эту версию, Арина с тяжелым вздохом закатила глаза куда-то к потолку. На первое время сойдет, а потом уже неважно. — отмахнулся Иолай. — Особенно, если у тебя все получится. — Понятия не имею, что мне нужно делать, — честно признался я. — И это хорошо. А то, боюсь, Фест покинет нас раньше времени, а у меня и так забот по горло. С остальной частью наших похождений проблем не возникло. Хотя безопасника заметно озадачило поведение Арины в рубежной крепости, но девушка, не морнув глазом, заявила, что действовала исключительно в интересах империи. Он в ответ многозначительно ухмыльнулся, но развивать тему не стал. Когда рассказ подошел к концу, на улице уже стемнело. Гранд-магистр молчал где-то с минуту, переваривая услышанное, после чего вынес вердикт. «Императорская академия может вами по праву гордиться. Хотя вы наверняка еще подкинете нам проблем. Да, курсант Авари. Буду стараться этого не делать. Очень сильно сомневаюсь». Поэтому настоятельно рекомендую записаться на ускоренную программу, открытую для первого курса. Торчать тут еще целый год для вас нет смысла. Да и подставлять моего преемника не хочется. У него и так будет чем тут заняться. Вы уходите? Воскликнули мы с Риной практически в один голос. Энди предложил мне новую работу, кивнул Иолай. Куда менее сложную и ответственную. Наверное, я заслужил себе несколько тихих лет перед старостью, поэтому не стал огорчать его отказом. Тем более, что со следующего учебного года Академию ждут серьезные изменения. Мы потеряли до четверти курсантов, и некоторые семьи демонстративно забрали своих отпрысков доучиваться в других местах. На кону стояло закрытие, но благоволением императора все обошлось лишь серьезными перестановками. В том числе и среди руководства. Мы не справились, как не прискорбно это признавать. «Неужели все дело в больших потерях?» – удивился я. Здесь даже на вступительных ребята гибли пачками. «Не стоит делать из нас извергов», – поморщился глава службы безопасности. «Здесь каждый такой случай – очень серьезное происшествие. А что касается трупов, которые вам специально демонстрировали, это всего лишь еще один этап отсева. Не считая тех, кто погиб по вине заговорщиков, мы тогда никого не потеряли». «Меня так и подмывало рассказать ему о причастности любимого выпускника произошедшей трагедии. Но этот шаг имел бы самые непредсказуемые последствия. А я только что пообещал не создавать новых проблем. Вряд ли грандмастер был посвящен в план изначально и одобрил бы его. Однако гарантий нет, как и в том, что Иолай не догадался обо всем самостоятельно. И опять же, не до конца понятна роль демона во всей этой авантюре». Император настоятельно попросил забыть о том инциденте и, в свою очередь, сдержал собственное слово, хотя ему достаточно было не вмешиваться, чтобы за него проблему решили другие. Это вряд ли отменяло покушение, а вот нам точно настал бы конец в застенках ордена. И вообще, попытка дворцового переворота с участием инквизиторов окончательно уверила меня, что правильной стороны здесь не существует. Как бы не хотелось поделить всех исключительно на хороших и плохих. Даже аристократические семьи, относившиеся к своим отпрыскам с изрядной долей пренебрежения, при первом же серьезном инциденте предпочли забрать их отсюда. Оказывается, раньше Двипах считался спокойным захолустьем, далеким от всяческих заварушек. Но в этом году все изменилось. И если разборки в городе больше ударили по доверию к местной знати, то налет над Випах стал даже не соломинкой, а тяжелым ломом, окончательно утопившим репутацию Академии. Тут на несчастных левиафанов никак не спихнешь. И все равно такой резкий поворот казался мне странным, если только это не повод перетряхнуть здесь все до основания. В любом случае перемены застанут немногие». Наверняка большинство первокурсников выразило желание пройти ускоренную программу, чтобы выпуститься уже этой зимой. Никаких больше вылетов посреди учебного года, соревнований между отстающими и прочих напрягов. Сдал все и можешь быть свободен, сэкономив себе несколько лишних лет. Для многих это серьезный повод поднажать. Я тоже не видел смысла тут задерживаться надолго. Вряд ли деловитый Эндин будет затягивать расправу с врагами. А учитывая мое офицерское звание, экзамены для меня – чистая формальность. Так что переживать стоило совсем не об учебе. Есть дела и поважнее. Закончив с инструктажем, Йолай передал нас грант-магистру Авелине Фалнут, Заместительница ректора по дисциплине не выразила и тени удивления, как будто мыслями находилась где-то далеко отсюда, и молча проводила нашу троицу в столовую. Там как раз собрались на ужин оставшиеся курсанты, и я мог лично убедиться, как поредили оба потока. На вскидку всего человек шестьдесят, не больше. Возможно, кто-то опаздывал или уже свалил, но все равно картина выходила безрадостная. Оттого народ невольно старался сесть поближе друг к другу, оставляя большую часть гигантского зала пустовать. Авелина призвала всех к тишине, хотя привычного для этого часа Гомана и близко не наблюдалось после чего презентовала нас ошарашенной публике, заодно предупредив насчет Ахаты, которая тоже успела переодеться в фирменное облачение. В брюках с рубашкой она уже не казалась такой массивной, однако неловкости только прибавилось. Белокожая девушка категорически не знала, куда деть свои руки под множеством удивленных взглядов. А вот Рина, напротив, наслаждалась повышенным вниманием к собственной персоне. «На нас смотрели, как будто на выходцев с того света, что не так уж и далеко от истины. Нужно отдать должное службе безопасности. Мы стали для всех настоящим сюрпризом. Кому-то приятным, а кому-то не очень». К последней категории, как ни прискорбно, относилась и Криста, сидевшая в обнимку с голубоволосым второкурсником, в котором я без труда узнал «Дана». Победитель турнира сохранил спокойствие, а вот на лице его спутницы застыло выражение, весьма близкое к ужасу. «Пожалуй, с новостью о том, что она свободна от обязательств перед братом, я немного припоздал».